Ты лежишь, ты мог бы что-нибудь делать, и ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха. — Да с чего ты взял, что я лежу, — твердил Лаврецкий, — почему ты предполагаешь во мне такие мысли? — А сверх того...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 Как подумаешь, разве это не все равно? Слеммом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его манеры. Горемыка издали тотчас чует другого гримыку, но под старость редко сходится с ним. И это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надежды.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 Думал он, возвращаясь в дом, — пожалуй, что я байбак. Многие слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хотя он и спорил, и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может.